Боже, я заметила, доработчику было неинтересно жить. Ему было интересно только работать, и он замещал жизнь работой. А я находилась в той поре, когда успех и слава казались мне самыми важными наполнителями жизни, и всё шло в этот костёр. Состояние творчества само по себе мне всегда было очень интересно, а здесь я как бы умножала свои способности на его. Как ветер и огонь. Такое сочетание может поджечь любые пространства. Объединять тела это счастье, но объединять воображение. Мне казалось тогда, я могла бы жить в любых плохих условиях, спать под лестницей, как пироман, только бы сочинять вместе, глядеть в его жёлтое бородистое лицо и улететь в выдуманную жизнь, как на дельтаплане. «Результат нашего труда мог быть менее интересен, чем процесс. Но процесс...» Жена не была задействована в сценарий, значит, ее как бы не было. Она попадала на задворки главной жизни. Жена тихо жаловалась мне, что старше до рабочика на девять лет. Она показала мне ладошки с растопыренными пальцами, из которых один подогнула. Я посмотрела на девять пальцев, Потом на ее лицо и сказала «Это ни при чем. Главное, знаешь что? Красота родных лиц». Жена подумала над сказанным. В самом деле, родное лицо всегда кажется красивым. Ей это понравилось, и она глубоко кивнула головой. Доработчик пригласил меня танцевать. Положил свою квадратную ладонь на мою спину. Наши лица оказались примерно на одном уровне – Его губы напротив моего носа. Мы медленно двигались в танце, и когда музыка кончилась, он торопливо поцеловал меня в нос. Это было что-то новое в нашем соавторстве. Вторгался другой, параллельный мир. Прозвучала грозная нота. Моё сердце соскочило с петель, сделала сальто mortale и поплыла как в глицерине куда-то вниз в район солнечного сплетения в то место, где говорят живёт душа надвигался другой невыдуманный мир именуемый любовь хотя любовь это самый выдуманный мир самая большая выдумка человечества Я закусила губу, чтобы вытерпеть все, что происходило внутри меня с моим сердцем и душой, и так вот закушанной губой вернулась за стол. Дорабочек с вдохновенным лицом поднял свой бокал. В нем была минеральная вода и предложил выпить за любовь. Я подняла свой бокал с красным вином, друг, рюмку с коньяком. Кстати, я забыла о друге. Он был красивый, просто красавец, но он был совершенно ни при чём. Жена в это время стала ложечкой вычерпывать чёрную икру на хлеб, потом закрыла другим кусочком хлеба и завернула в бумажную салфетку. Она всё время поправляла о своём восьмилетнем сыночке и мечтала принести ему вкусненького. Любовь её как-то не интересовала. Любовь ничто умозрительная, а сыночек реальный. Дорабочий взмутился тем, что жена собирает со стола остатки еды, и зыркнул бешенным глазом пантеры. Чего? испугалась жена. Чего ты? Она была совершенно не виновата в том, что его сердце тоже сорвалось с петель и где-то плавает, как ненужный предмет. Она растила сына, а сыну нужны были папа и мама и чёрная икра. Дорабочий шёл в одном комплекте с икрой. это была её правда. Он, больной запоями, пребывающий полжизни в оду запоев, хотел здоровья и счастья. Это была его правда. Про себя не говорю. Я хотела всё: счастья, славы и детей. Здоровье и молодость у меня были. Мне исполнилось тогда 28 лет. И ещё я хотела его любви и покоя его жене. и счастливого детства их сыну. Попробуй соедини. После ресторана мы пошли пешком. Дорабочек взял мою руку и сунул в свой карман. Таким образом он прятал мою руку и там ее держал. Сеял мелкий дождичек, как водяная пыль. Я шла, не чуя земли под ногами. Вино и счастье вздымали меня, я устремлялась куда-то ввысь, как воздушный шар. Я шла с непокрытой головой и казалась себе шикарной женщиной.